или «Архангел» а Шербаумовской п е с н и н и щ и х отзывалась не раз с похвалой. Фрау Шту Денрат Зайферт тоже считает, что вам следует продолжать в этом ангажированном направлении. Почему? Если даже Вера не может понять... Я согласился с одной стороны с Шербаумом, с другой с Верой л е в а н д и похвалил их спор, назвав его закономерной дискуссией, которая сама по себе уже показывает, какая мощь, какая сила сомнения заложена в злободневном сонге. «Ну хорошо, Шербаум, вы не верите в слово. Вы сожжете своего Макса перед к и м п и н с к и м Если вас и не убьют, то и забьют до полусмерти. Этого вы и хотите». Реакция общественности. Крупные заголовки. Общество защиты животных подает на вас в суд. Школа, несмотря на несколько голосов против, примет решение исключить. Вероятно, придется уйти и мне. Но это не самое худшее. А через две недели никто обо мне и не вспомнит. Потому что на повестке дня и в заголовках газет будет что-то другое. Например, теленок о двух головах. А лучше вот как. Вы садитесь и... Пишите балладу о т а к с и по имени Макс. Наивно, в народном духе и все же с точными подробностями. Вы идете от перипетии к перипетии. Макс — игривый щенок. Макс подрастает. Филипп читает Максу газету. Макс дает понять. «Сожги меня!» Филипп говорит «нет», может быть, приводя мои неубедительные доводы. Но Макс этого хочет. Он перестает слушаться Филиппа, потому что презирает его. И так далее, и так далее. Если сон к вам удастся, он останется и переживет все крупные заголовки. И он, и она слушали безучастно. Возможно, я увлекся наброском баллады. Теперь Шербаум поднял плечи, опустил их и объяснил своей приятельнице. «Олд Харди верит в бессмертие. Ты слышала? Я должен писать для вечности». На то он и учитель немецкого, чтобы так говорить. Он бумажный тигр. Тоже неплохо. И ваш бумажный тигр даже признает, что стихи обычно не оказывают мгновенного действия. Они действуют медленно и часто с опозданием. А мы хотим, чтобы подействовало сейчас, сию же минуту. Значит, крупные заголовки, которые будут вытеснены другими крупными заголовками. Я не знаю, что будет завтра. Это дешево, Филипп, и недостойно вас. Я не знаю, что достойно. По крайней мере, вам следовало бы попытаться понять мир в его многообразии и противоречивости. Не хочу понимать. Поймите меня. Но вдруг э т а суровость. Вертикальная складка и никаких уже ямочек. Я же знаю, что все можно объяснить. Как это там? Поскольку затронуты жизненные интересы американцев и мое жалкое заранее обреченное на неуспех урезонивание. Именно так, увы. Когда десять с лишним лет назад, во время восстания в Будапеште, были затронуты жизненные интересы Советского Союза, то со всей жестокостью его злость тихо вскипала. Знаю, знаю. Все можно объяснить. Все можно понять. Раз так, то должно последовать вот что. С одной стороны, плохо, но чтобы предотвратить худшее, за мир надо платить. Нашу свободу никто нам даром не даст. «Если мы уступим сегодня, то завтра придет наша очередь». Я читал. «Напалм препятствует применению ядерного оружия. Локализация войны — это победа разума». Мой отец говорит. «Если бы не было атомной бомбы и так далее, давно бы уже шла Третья мировая война». Он прав. Можно доказать. Мы должны быть благодарны писать стихи, которые подействуют лишь послезавтра. Если подействуют. Если подействуют. Нет». «Ничего не меняется. Каждый день медленно сгорают люди».